Был полдень третьего дня после исчезновения Вуда. Тарзан сбирался по горному хребту. В каньоне под ним бил горный ключ, который являлся границей между землями Зули и Каи. Легкий западный ветер дул в лицо Тарзану, чуткие ноздри которого улавливали присутствие невидимых существ, шиты леопарда, рыжего волка и других.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 Воин, идущий впереди, говорил больше остальных. Это был белый с густыми каштановыми волосами и серебристой бородой. Сложен он был прекрасно, а высокие лопы глаза говорили об уме. Спутники называли его лордом. Тарзан устал.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 — Ничего, — сказал Тарзан. — Поднимайся, — приказал лорд. Тарзан встал. — Отберите у него оружие, — рявкнул лорд, и затем как бы сам собой пробурчал на английском. Черт бы его побрал. Но теперь, казалось, Тарзан заинтересовался им. Это был англичанин. Вероятно, нужно спросить самому. — Кто ты? — спросил Тарзан. — Почему ты решил, что я Каи? —